Торопит. Сыро так и светло. Ежели руки в рукавицы не упрячешь, Красные такие делаются. А хорошо, весело. Земля под ногами Чавкает, глина непролазная. Ни тебе в санях, ни тебе в телеге. А Мурзы все равно ездить желают. Пешочком ни по чем не пройдутся. Не по чину. Вот смотришь, перерожденцы Валенками глину месяц, сани тащучи. Из сил выбиваются, матюгаются. А сани не с места. Мурза их кнутом, да еще. они его по-матерному. Такой правогвал стоит. Одно слово. Весна. Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный, и снежок мелкой крупой просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся. А пока Бенедикт лихорадки лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый указ сочинить изволил. Указ. Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, на большей морза, долгих лет мне жизни, секретарь академики герой и мореплавателе Плотника, как я есть, непрестанный об людях заботе, приказываю».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 В этот праздник их не бить, не колошматить, ничем такого обычного не делать с ними, опущай, она жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая, какая пигалица малая, с утра пораньше встанет, пирогов напечет, ладушков того-сего наваляет, все чисто вымоет полы и подметет, лавки надрает воды, с колодца наносит, белье там, и сподняя или верхняя намоет, настирает, у кого коврики или половички, пучай, все хорошо выколотит».